Себя приходило тяжело. Голова гудела, в ушах клокотала, во рту пересохло настолько, что губы слиплись. Дрожащей рукой пошарила на тумбочке, нашла стакан и опрокинула в себя, как оказалось, воду. Глаза застилала плотная пелена, руки дрожали и расплескали половину воды на одеяло. Утолив жажду, упала обратно на подушки. Иной бы закричал, увидев при пробуждении страшные морды моры, «Да что там, я первое время тоже кричала, еще швыряла в нее, чем не попадя. Но толку-то, она бестелесная». «Пс-пс!» – позвала богиня, нависнув надо мной. «Я видела лишь черную тень, усиленно махающую крыльями. Сейчас бы свежего воздуха!» Голос богини отзывался в голове низким звоном. «Кто-то очень сильно пожалеет, что без спроса залез в хозяйскую аптечку». Вот оклемаюсь и приду за расплатой. Всем по двести часов медсестринского курса вне очереди. С внезапными экзаменами посреди ночи, как было у нас в меди. Голова раскалывалась, при любом движении мне словно молотком по затылку ударяли. «Летать умеешь?» Спросила Мора, устраиваясь на тумбочке. Я не видела, просто ее голос переместился к правому уху. «Честно, Мора, сейчас не до твоих шуток». Собственный голос шелестел пожухлой листвой. «А я и не шучу. Самое время лететь отсюда. Люди не летают, да будет тебе известно», — проворчала, пытаясь сесть. Пелена медленно спадала, расцвечивая белесое пространство яркими островками. «Летать-то летают. Недалеко, правда, смотря с какого этажа скинуть. Тут всего-то третий». Растерла глаза, смахивая остатки тумана. «Кажется, я в замке графа». «Нет, я определенно в замке графа». Та же кровать с высокими резными столбами до потолка и периной, в которой утопаешь, как в облаке, тот же туалетный столик, зеркало, потолок с орнаментом из птиц и цветов. Размяла шею, плечи, ватные ноги повиновались неохотно, на силу сбросила их на пол». Пятки защекотал мягкий вор ковра. Хороший признак. Скоро неврологические нарушения отступят. Терпеть не могу приходить в себя после анестезии. Еще эта тошнота. Правда, говорю, лучше выходи через окно. Подняла на Мору тяжелый взгляд. Настолько тяжелый, что богиня слетела с тумбочки и пересела на просторный подоконник, обрамленный полукругом гобеленовых занавесок, стянутых золотыми лентами. «Что ты несешь? Я богиня или кто?» «Если выйдешь в дверь, потом не говори, что я не предупреждала!» Фыркнуло чудовище и растворилось в воздухе. «Ересь какая-то!» Пробурчала под нос, пытаясь нащупать ногами туфельки. Вместо них нащупала изящные домашние тапочки, украшенные перьями, вышивкой и стразами. «Так, это уже совсем нехорошо. Что дальше?» Моя зубная щетка в ванной. Я посмотрела на окно уже гораздо дружелюбней. Может, и не такая плохая идея. Насколько помню, там внизу пышные розовые кусты. От размышлений меня отвлек шум. Там в гостиной кто-то негромко переговаривался. Точнее, это больше походило на допрос. Жесткая короткая реплика и жалобный ручеек слов в ответ – Очередной хлесткий удар словами и снова лепит. Держась за колонну, медленно поднялась с кровати. Тошнота усилилась, скрутила горло неприятным спазмом. Накрыв рот ладошкой, тихонько подобралась к двери и приложила к ней ухо. «Меня поражает богатство вашей фантазии», усмехнулся сэр Кристиан. «Простите ваше сиятельство, но это чистая правда», невозмутимо отрапортовал Самюэль. «Да неужели?» Шуршание ткани, напряженная тишина в ответ. Склонилась к замочной скважине и разглядела своих домочадцев, которые, склонив головы, изучали рисунок на ковре. А еще стоял сэр Кристиан и демонстрировал невозмутимому дворецкому артефакт правды, пылающий красным светом. «Ну, может быть, не вся правда», – ничуть не стушевался дворецкий. «А давайте мы выпьем ромашкового чаю». Оживилась Кэрри, вспомнив мои слова про артефакт. «Он здорово помогает успокоиться». «Хорошо», – смягчился граф. «Возможно, Джулия тоже захочет, когда очнется». Том усмехнулся, но взгляд от ковра не оторвал. «Очень хороший ковер, с коротким жестким ворсом и тугим плетением, ручная работа, великолепная шерсть». «Что?» Цепкий взгляд его сиятельства замер на парнишке. В такт ему замерло мое сердце. «Простите, ваше сиятельство, но хозяйка скорее ведро помоев на себя выльет, чем ром». Том подскочил от затрещины Кэролайн и обиженно на нее глянул. «Вы чего?» Подруга состроила говорящее лицо. «Я не понимаю». Том почесал затылок, и все это на глазах сэра Кристиана. «Что там Мора говорила насчет окна?» «Ромашковый чай, Том!» — прошипела Кэролайн. — Ромашковый, а не мятой. Так я и говорю, она... — медленно проговорил парень, отчаянно пытаясь сообразить, что не так. — А, ну да, да... Он снова почесал затылок, а я ударилась лбом в дверной косяк. — Кажется, пора спасать ситуацию. — Что здесь происходит? — спросила преувеличенно бодро, распахивая двери. Мои домочадцы сначала с облегчением вздохнули, а потом вспомнили, что натворили, и снова вернулись к изучению ковра. «Тебя пытались похитить», — доложил граф, тщательно осмотрев меня с ног до головы. «Серьезно?» — пропитанный иронией голос прошил напряженную тишину. «И как я оказалась здесь?» Мои горе-похитители синхронно вздохнули, а Эрик еще и заскулил. «Мне вовремя доложили». Скупо ответил сэр Ортингтон, а я поджала губы, вспомнив слова леди Арабеллы. Корнел! «Кто еще мог доложить сэру Ортингтону, если не Корнел? «Он же не друг, всего лишь шпион, представленный ко мне его сиятельством». «Видимо, на такой вот случай». «Вы позволите побеседовать с моими людьми наедине?» «Конечно, я пока распоряжусь насчет чая». «Будет очень любезно с вашей стороны». произнесла, сдавливая очередной позыв тошноты. «Только подумаю о ромашковом чае, сразу слышу зов туалетной комнаты». Как только за графом закрылись двери, на меня обрушился шквал голосов на разный лад. «Леди Джулия, они заставили! Мы не думали, что так все получится! Это было в ваших же интересах! Я ему врезал в ухо!» «Эрик!» возмутилась на последнее замечание. «Он первый начал!» оправдался Огор, потупив взгляд и поглаживая плечо. «Так, тихо!» – повысила голос, чтобы прекратить щебет. Рты домочадцев закрылись, а виноватые взгляды снова уперлись в многострадальный ковер, в котором только каким-то чудом еще не протерлась дыра. «Кто инициатор?» – Кэролайн вздохнула. «Кто додумался до Пропофола?» – Самюэль кашлянул. «Том был на подхвате, а Эрик обеспечивал защиту». Закончила за них. «Можете поднять глаза, я вас не укушу в самом деле». «Но о чем вы думали?» Я осадила очередной гвалт и произнесла. «С вами разберемся дома. Теперь, по вашей милости, мне придется разбираться с сэром Кристианом. Что вы ему сказали?» «Что вы хотели навестить родственников?» Кэролайн пожала плечами. «Что вас хотели похитить и увести, но мы... спасли...» Совсем грустно закончил Самюэль. «Неудивительно, что Кристиан не поверил их оправданиям. Вы не рассказали о записке?» «Вот теперь домочадцы посмотрели на меня с упреком». Махнула рукой и опустилась в кресло. «Ладно, Бог с вами, идите домой». «Попробую выбраться из этой ситуации с наименьшими потерями», произнесла уныло, поглядывая на окно. Мора недаром намекнула мне про полет. Разговор с Кристианом наедине – не лучшая затея. Одно хорошо с нами будет чайник ромашкового чая. Желудок запротестовал. Да, в этом хорошем ничего хорошего тоже нет. Слуги ручейком вытекли из комнаты, и почти сразу вошел сэр Кристиан, а следом за ним горничная. Они быстро сервировали круглый столик возле окна – Зажгли свечи и оставили нас с графом наедине, подарив на прощание короткие реверансы и смущенные взгляды. Не мне, конечно, графу. Богат, красив, не женат. А мы, женщины, не теряем надежду, даже когда шансов никаких. Вы пользуетесь популярностью у женщин, сказала непонятно зачем. Но его сиятельство был мрачен, указал рукой на накрытый стол. Вкусно пахло печеной рыбой, картофелем и чесночным соусом. Желудок заурчал на этот раз от предвкушения. Мне галантно подвинули стул, наполнили бокал вином. «У вас, на удивление, преданные слуги», – произнес граф, осушив за раз половину бокала. «Так, мне кажется, или у меня проблемы». Откинувшись на спинку стула, мужчина любовался рубиновым отблеском в своем бокале. Свечи источали приятный аромат меда и роз. Слуги подумали, у нас романтический ужин. Но отчего мне кажется, что романтика имеет привкус допроса с пристрастием? «Этого у них не отнять», – согласилась и взялась за приборы. «Прежде чем мы поссоримся, а мы обязательно поссоримся и еще как, я хотя бы поем. После местного аналога пропофола следует хорошенько подкрепиться». чтобы вытравить лекарства из организма. «Так в чем дело? Почему мне?» «Пришлось разве что не отбивать вас у собственных слуг». Положила в рот кусок семги с горячим сыром и закрыла глаза от блаженства. «Базилик, оливковое масло, немного чеснока. Местный шеф-повар меня балует. Они принимают все слишком близко к сердцу». Вино растаяло на языке, оставив терпкое послевкусие черноплодной рябины. «Мне угрожали. Друзья предложили сбежать, я отказалась. Они не приняли мой отказ всерьез и... Дальше вы знаете больше меня». «Вам угрожали?» Из всей моей речи сэр Кристиан услышал только первое. Его взгляд потемнело, бокал опасно заскрипел в окаменевшей ладони. «Да это ерунда!» Отмахнулась, усиленно работая вилкой. «Чем больше жуешь, тем меньше приходится говорить». Но граф перехватил мою руку на полпути ко рту. «Вы ведете себя неприлично?» «Я готов и на большее после ваших слов. Кто посмел угрожать моей невесте?» «Ах, это... Да чего же вкусная рыба!» Я все же донесла вилку до рта, долго и тщательно переживала. а потом медленно смаковала вино под тяжелым взглядом его сиятельства, теряющего терпение. А что мне было сказать? Некто угрожает всем рассказать, что я попаданка, если не разорву помолвку с сэром Кристианом. Да, отличная идея, так и сделаю. Повторю, это ерунда. Всего лишь неудачная шутка. И ваши слуги на каждую неудачную шутку... «Пытаются выкрасть вас и увести от опасности силой?» «А давайте выпьем чаю». Я первой потянулась к фарфоровому чайнику, но граф мягко отстранил мои руки и обслужил невесту. Скрипя сердце, поднесла кружку к губам и... «Да просто сделай это, Маша!» «Три крупных глотка и выдохнуть!» «Странно, но сегодня ромашковый чай показался вкуснее». Определенно, в нем есть ромашка, но, кажется, добавлено что-то еще. Мята. Сделала еще пару глотков и отставила кружку. Теперь можно самозабвенно врать. Мне прислали записку, в которой велели разорвать с вами помолвку, иначе обо мне распространят нелицеприятные слухи. «Какие слухи?» – жестко переспросил сэр Кристиан, допивая вино и щедро наполняя новый бокал. «Это не важно. Важно то, что я не собираюсь сбегать или действовать по воле шантажиста». Граф мрачно кивнул. «Где записка?» «Я ее сожгла». Пожала плечами и вернулась к рыбе. «Странное дело мешать вино с чаем, но у меня не было выхода». Блюдо воспринималось как-то странно, словно изменило вкус. «Это недальновидно». «О, это более чем дальновидно». Было бы забавно, не сожги я записку. Сэр Кристиан обрадовался бы ее содержанию. «Сэр Ортингтон!» «Кристиан!» «Кристиан!» «Мне жаль, что пришлось вас побеспокоить, но...» Я задумалась и решила сменить тактику. Перейти от защиты к нападению. «А вообще-то мне не жаль. Не думала, что вы способны на подлость». У графа дернулись ноздри, а взгляд стал совершенно жутким. «Объяснитесь!» – потребовал он, сделав еще пару крупных глотков и отставив полупустой бокал. «Корнелл! Это было жестоко! Это было целесообразно! Ваша целесообразность ранила мне душу! Я считала его другом! В данный момент он ваш самый преданный друг леди Джулия!» Граф говорил сухо, его голос скрежетал каменной крошкой. Так крошатся камни, осыпаясь с края обрыва в пропасть. «Какую пропасть он приготовил для меня?» «Вы не пьете чай?» — переспросил мужчина, скрестив пальцы возле рта. «Ваш любимый ромашковый». Скривилась и, нехотя обняла теплую кружку, поднесла к губам. «Под таким пристальным взглядом я точно подавлюсь». «Ты ведь его ненавидишь». Огорошил сэр-кристиан, как бы, между прочим, засучивая рукава. Он сидел без камзола, и сейчас, подогнув рукава белоснежной рубашки, я могла во всей красе разглядеть элегантный и такой коварный артефакт правды. Даже любимые вещи порой приедаются. Камень подернулся дымкой и медленно окрасился красным цветом. Внутри меня похолодело. Я не могла оторвать испуганного взгляда от браслета на запястье графа и медленно поставила чашку на блюдце. Пальцы обожгло огнем, будто я касалась свидетельства своего преступления. «Хорошо, что это мятный чай с Рубериусом. Вкус и запах почти как у ромашки. Но только врать уже не получится». «Как он догадался?» Резко поднялась и взволнованно улыбнулась. «Я злоупотребляю вашим гостеприимством, и мне...» «Да, ты злоупотребляешь», — перебил сэр Ортингтон, порывисто поднимаясь. «Моим доверием. Ты нагло мне врала все это время». «Ты не прав», — прошептала сбивчиво, понимая, что никакие мои слова не изменят того, что случилось. «Не повернут время вспять, лучше бы воспользовалась советом Моры. Лучше бы списала свой побег на страх». Испуг действия лекарств, чем попала бы в такую ситуацию. «Серьезно?» – он усмехнулся и подошел ближе. «Хоть что-то было правдой?» «Да?» «А ковер и правда, как магнит, так и притягивает взгляд». «Твоя история, твои замужества, твои увлечения!» Перечислял его сиятельство, стигая меня каждым словом. «Очень интересный ковер, точно ручная работа». «Замечательно!» – прорычал он. «А что сказать, когда и так все ясно? Лучше помолчу». И это...» – на стол легла книга по медицине. «Вот тут меня прошиб холодный пот. Нет, я, конечно, допускала мысль о том, чтобы рассказать все крестьяну, Но когда-нибудь потом, хорошенько обдумав и отрепетировав речь, вытравив из нее все, что могло бы вызвать гнев или ярость. О да, почти каждое мое слово способно привести его в бешенство. Ведь любые объяснения захлебнутся на том, что я попаданка. Мне казалось... Начала робко, но во рту пересохло и губы еле шевелились. Мне казалось, что обвинения сняты и... «Лучше замолчит Джулия!» «Просто отвечай на вопросы. Правду. Где ты научилась резать людей?» Перед лицом маячил артефакт правды. Врать бессмысленно. Я закрыла глаза, искренне надеясь оказаться где-нибудь подальше от этого беспощадного взгляда, ледяного голоса и подавляющей силы, выбивающей воздух из легких. Ярость, которой хлестала меня присутствие сэра Кристиана, впивалась ледяными иголками в кожу, словно я вышла на мороз в одном белье. «Как оторвать пластырь, Маша?» Именно так учили сообщать о смерти. Четко по существу. «У землян» — выдохнула и открыла глаза, чтобы утонуть в помутненном от ярости взгляде. «У попаданцев» Тихо переспросил он, так хрустит тонкий лед под ногами безумца, рискнувшего прогуляться по реке поздней весной. Я пыталась перефразировать, чтобы не было так горько, но что земляне, что попаданцы — суть одна. Мои знания не стейлы, и этого не изменить. Кажется, пора все рассказать, и будь что будет. «Пусть судит меня, пусть линчует, выхода все равно нет». Резко выдохнула и подняла взгляд. «Сэр Ортингтон, на самом деле я!» В коридоре раздался оглушительный грохот. Бросив на меня испепеляющий взгляд, граф приказал «Оставайся здесь». Каждый его шаг, сильный, стремительный, наполненный болью и яростью, отдавал уколом в мое сердце. «Да чего же больно, когда не можешь рассказать правду дорогому человеку, просто рассказать ее и освободиться!» «Ты сдурела!» – прошипела Мора, когда я осталась в комнате одна. «Только заикнись про попаданство, и я тебе язык откушу!» «Но я должна ему рассказать, у меня выхода нет!» «Жить надоело!» Богиня впилась в меня тремя глазами, в которых полыхал огонь. Лучше так, чем врать. Да и что я могу еще придумать? У него артефакт, он любую мою ложь распознает. Я не шучу, не смей даже. Да будет тебе известно, я из пятого в третий круг богов перебралась. И все благодаря тебе. Мы выходим на новый уровень, детка. Мне-то что с этого? А то, что я так просто не дам тебе сгинуть?» «Разберитесь со статуями!» – послышалось из-за дверей. «Еще одной встречи с леди Мэрибет и с ее мопсами я не переживу!» Я вытянулась по струнке, когда сэр Ортингтон вошел в комнату. Не знаю, зачем, просто весь его образ, сильный, волевой, решительный, волей-неволей заставлял выпрямиться, чтобы хоть отдаленно соответствовать его статусу. «Летающие гениталии ваших рук дело?» Спросил он сухо. Сделала честно обиженное выражение лица, но граф махнул рукой. «Лучше молчите, на лице все написано». Он растер переносицу и устало вздохнул. «Что вы там собирались сказать?» «Я...» «Ай!» Взвыла от боли, прикусив язык. Мора бесшумно хлопала крыльями, зависнув в воздухе и делала страшные глаза. «Все три!» Они у нее и без того страшные, а сейчас вообще жуткие. На Насама, ой, так бы и запустила в поганку чем-нибудь тяжелым. Сморщилась, с детства не люблю солоноватый вкус крови, а ранки во рту самые поганые. Мелочь заживают долго и мучительно. Если на земле можно прополоскать рот перекисью, и все пройдет, то на теле пресловутый ромашковый чай, который мне сейчас никто не даст. «Что с вами?» «Я фык прикуфила! «А нечего им молотить, что не попадя!» «Мы договорились, фадно!» Фыркнуло море и боль как рукой сняло. Ошарашенно уставилась на пустое место. Мора всегда была богиней пятого круга. Туда входит всякая мелочь типа земных домовых, леших, кикимор болотных и прочей гадости, которая может только пакостить, но так ничего существенного». Боги четвертого круга способны на шалости покрупней. Третьего могут влиять на тело людей. Второй круг способны контролировать волю и сознание, а первый, которых никто и никогда не видел, ткут саму судьбу. Горы двигают, моря осушают, войны устраивают, и все в таком духе. Хотя с воинами благополучно справляются сами люди, но тем не менее. Поговаривают, кстати, что Китридж как раз собирается не то повоевать, не то защищаться. «Леди Джулия, вы ведете себя странно, а вы ведете себя как засранец. Не будь на вас этого артефакта, мне бы не пришлось врать». Граф подошел к окну, чтобы прикончить остатки вина в бокале. «Выбор врать или говорить правду зависит от вашего желания и только. А вы готовы услышать правду? Так получите». «Мне действительно изменил жених, и я правда не могу вернуться домой». «И да, я обучилась хирургии у попаданцев. Это уникальное умение, которое позволит...» «Достаточно!» Сэр Кристиан уперся ладонями в стол и на меня не смотрел. «Думаю, вы понимаете, что теперь о больнице и речи быть не может». «Вы ради своей гордыни и спеси позволите умирать ни в чем не повинным людям?» «Гордыни и спесии?» — яростно переспросил он, метнув меня такой ненавидящий взгляд, что я схватилась за спинку кресла, иначе бы упала. Магия тьма рвалась из него наружу, желая смять и сокрушить все на своем пути. Попаданцы и все, что от них исходит — чистейшее зло, Они как плесень, которую нужно вытравлять вместе с вещью, выжечь огнем — «Не перегибаете ли вы палку, сэр? Они просто люди. Просто люди. Коварные, лживые и лицемерные. Прямо как вы!» Он плюнул мне в лицо презрительным взглядом. У меня задрожали губы, не говоря уже о коленках. На глаза навернулись слезы. Отчасти понимаю его чувства, а от другой части они делают мне больно. «Я понимаю. Ваши близкие погибли от рук попаданцев. Но как вы можете судить обо всех? По нескольким их представителям? У нас тоже есть преступники, но не все жители Тейлы смутьяны. Может быть, где-то на земле и есть люди с сродни нашим. Но сюда, на Тейлу, прибыли отборные убийцы, натасканные на разрушение всего и вся». «Моя жена, подобно вам, видела в людях только лучшее, отказываясь замечать зло». Однажды она приютила в доме попаданку. Женщину в годах Мария Викторовна. Он выплюнул имя землянки как грязь. Якобы она всего лишь ученый. Прибыла на Тейлу в составе отряда, попала в перестрелку и была ранена. Единственная, кто выжил. Элисон приютила ее, исцелила... и оставила при нас помощницей на кухне. Мария подолгу беседовала с женой, рассказывала разные интересные истории. Джина тоже любила их слушать. «Мне даже показалось забавным, что у нас в доме такая необычная прислуга». Но когда случилось нападение мятежников, подстегнутое попаданцами, именно Мария открыла ворота замка». «Именно она провела мятежников в потайную комнату, где прятались мои жена и дочь. Именно она позволила убить их, пока я сражался на передовой, полагая, что мои близкие под надежной защитой. И теперь вы пытаетесь мне внушить, что я предвзят?» В голову лезли нехорошие слова и преимущественно матерные. В горле образовался ком, сглотнуть который не получалось. «Вот же ж самка собаки это Мария Викторовна! Прямо как мать Егорова! Полные тёски, кстати, и полные самки собак!» «Никакие мои слова, никакие действия не способны унять вновь открывшуюся рану. Душевную боль стирает только время, ну или барбитураты, а их на Тейле, к счастью, не изобрели». «Простите», – прошептала, не зная, что еще сказать. «Она так же, как вы, убеждала, что земные знания не причинят вреда». «И я поверил». Граф тяжело дышал, сдерживая эмоции. «Но я видела, как ему больно вспоминать. И видела, что он винил себя в смерти своей семьи». «Больше этого не повторится». «Сэр Кристиан!» «Думаю, теперь вы понимаете, что в таких условиях о больнице не может быть и речи». «Но граф, вы спасли мне жизнь», – произнес он, глядя в ночное небо пустыми глазами. Слова его были такими же пустыми, бесцветными и безжизненными. «В связи с этим графство не станет выдвигать против вас обвинения в некромагии и связи с попаданцами». «Но, леди Ортингтон, о продолжении ваших занятий...» Он выплюнул последнее слово через силу и припечатал меня тяжелым взглядом. «Даже не помышляйте!» «Сэр Кристиан, мне не передать, как я соболезную вашей потере!» Я хотела подойти ближе, но граф поднял ладонь. «В этом нет вашей вины!» «Ваше мнение волнует меня меньше всего!» «Вас говорят обида и злость, но вы обидели меня не меньше, своим недоверием, которое, которое, как оказалось, было полностью оправданным. Отношения, построенные на лжи, не имеют будущего. Думаю, вы это понимаете сами. Мне непрозрачно намекнули, что предложение, на которое я так и не ответила, более не актуально». «Отныне мы с вами никак и ничем не связаны, леди Джулия. Никогда не думала, что обычные слова способны так ранить. Сухие, бесцветные, безжизненные, как надгробия на кладбище. Не переживайте, кто бы знал, чего мне стоила эта непринужденная улыбка. Не испытываю по этому поводу... Ни малейшего сожаления. Вот и замечательно. И я уже хотела уйти. Возможно, хлопнуть дверью хорошенько. Но как же больница? Как же люди, которых я могла спасти? Как же назначенные операции? Граф наверняка решит проверить, продолжаю ли я заниматься пресловутой некромагией. А у меня через два дня резекция кисты на печени у мальчика. «Через неделю прием в честь моего назначения. Разумеется, вы приглашены, и деловые договоренности остаются в силе». Порадовал его сиятельство, изучая небо. Очевидно, ковер он изучил вдоль и поперек. Это стало последней каплей. «Знаете, я всяких самодуров видала, но вы, граф Ортингтон, переплюнули всех. «Ваша боль и ваша утрата не должны требовать новых жертв. Но из-за вашей гордыни и спеси вы позволите умереть тем, кого я могла спасти. Подумайте, что бы сказала на это ваша жена. Она мертва, и этого не изменить. Но есть живые, которым требуется помощь, и которые готовы умолять о ней. Ты училась у них, Джулия!» Убить с моей жены!» — прорычал сэр Кристиан, в котором от сэра Кристиана мало что осталось. Голос сделался грубым, взгляд пустым, а энергетика давящей. Меня буквально расплющивало от его силы. «Сэр Кристиан, вы преувеличиваете!» «Ты знала, как я отношусь к этому, и намеренно врала!» «Потому что вы не готовы к правде!» «Ты мне врала!» Комната содрогнулась, или это у меня внутри все дрогнуло. Но показалось, что даже стекла в окнах зазвенели от силы его голоса. «Уйдите в свою комнату!» «Сэр Ортингтон, я не могу оставить вас в таком состоянии!» Его лихорадило, а меня бил озноб. На руках и шее графа взбухли вены, На лбу выступила испарина, дыхание стало тяжелым и хриплым. «Ради вашего же блага, леди Джулия, уйдите, иначе я за себя не отвечаю», произнес граф нечеловеческим голосом и поднял голову. В его глазах плескалось адское пламя. «Не метафорически реально». Его маленькие язычки трепетали вокруг графского зрачка, и расходились сетью красно-черных вен вокруг глаз. Кожа его сиятельства сделалась такой бледной, что проступили сосуды, а на скулах... Я в страхе попятилась к двери. Наверное, это мое вольное воспаление, но на скулах будто выступили грубые роговые наросты, как на черепашьем панцире. Передо мной не человек. «Уйдите!» Взревел он, и я выскочила в коридор прямо в тапочках, в них же выбежала из замка и бежала по мостовой. Сердце колотилось, как у зайца, в ушах шумела кровь, а перед глазами стоял образ темного мага. Говорят, те, кто видит истинное лицо боевого мага, лицо смерти, сходят с ума, и я была близка к этому. До дома добралась в одном тапке с растрепанной прической, порванными юбками и заполошно бьющимся сердцем. Я отогнала всех, упала на кровати и смотрела в потолок огромными от страха глазами. В ушах стоял голос, грубый, темный, опустошающий, а перед глазами плескалось яростное пламя нечеловеческого образа. «Ради вашего же блага, леди Джулия, уйдите!» «Уйдите! Уйдите!» — эхом дребезжало в памяти. Этой ночью уснуть мне так и не удалось. Этой ночью нить, соединявшая нас с сэром-крестьяном, навсегда порвалась моей ложью и его нежеланием отпустить прошлое. Этой ночью я поняла, что сэр-крестьян не человек — Во всяком разе не полностью. Возможно, уехать из Ортингтона навсегда. Лучшее решение. Единственно верное решение. 29 января 2020 года. Читала Римма Макарова.